Решение по началу производства ЭВМ в персональном исполнении так и не было принято аж до февраля 1944 года. И чтобы подтолкнуть события, мне пришлось провести целую интригу, чего я дико не любил и был в них откровенно не силен. Но желание обладать собственным ПК хотя бы к старости заставило поднапрячь мозги и побегать меж инстанциями. Первое ПК забирал себе Королев, ему эти машины были нужны кровь из носа, иначе разработка многоразовой ракеты и спутника-перехватчика не сдвинулась бы с мертвой точки еще долгое время. Еще одно ЭВМ забрал у меня Курчатов, зато остальные я сумел скрыть от жадных рук наших ученых, предварительно договорившись с Колмогоровым не озвучивать им реальные темпы создания вычислителей. Дальше мне нужен был союзник среди политбюро, который бы согласился опробовать машину в своем ведомстве, чтобы у меня на руках были наглядные данные об их применении. Таким союзником стал Григорий Константинович. С товарищем Арджиникидзе у меня оставались самые дружеские отношения, даже после того, как меня перевели из нарком тяжпрома в информбюро. Объяснить ему пользу от ПК оказалось несложно, даже если Григорий Константинович что-то до конца не понял, он предпочел довериться мне. На двух заводах в итоге появились два ПК. Для работы с ними подчиненные Андрея Николаевича написали несколько программ, ничего сложного, просто шаблона для заполнения данных. Только их было несколько, для разных цехов свой шаблон. В отведенное время каждый день начальников цеха обязали заполнять эти шаблоны. В основном там были таблицы по количеству произведенной продукции за день, потраченных на это материалов, сколько ушло в брак, кто из рабочих стоял на смене. Все эти сведения передавались на третий ПК, установленный в кабинете у Григория Константиновича, где подготовленные программой сводились в одну таблицу. Так как память у ЭВМ была очень ограничена, пришлось думать над способом распечатки данных. Вот с этим возник затык, которого я не ожидал. Нельзя было просто подключить печатающую машинку и распечатать эти таблицы. Нужно было объяснить любому аппарату, как такие операции требуется совершить. А у печатающей машинки и своих мозгов-то не было. Вышли из положения просто. Калмагоров со своими помощниками умудрился написать программу по переводу машинного кода в понятный для телетайпа язык. Это потребовало присоединения к ПК еще одной тумбочке, преобразователя сигнала. И вот уже таблицы в автоматическом режиме печатаются на стандартных листах с помощью проверенного телеграфного аппарата.